Глава двадцать третья. «Оставьте меня в покое, Лонгворф. С этим покончен. Я был в бюро и все им рассказал. Вы круглый дурак и не представляете, что наделали!» Говорил Лонгворф, но голос его звучал как-то глухо, с более заметным среднеевропейским акцентом. «Я прекрасно знаю, что сделал и чего вы добиваетесь. Вы и ваши друзья хотите взять под контроль ФБР. Вы считаете, что бюро как бы по наследству принадлежит вам?» «Но это не так. Они теперь положат этому конец». «Вы ошибаетесь. Во всем ошибаетесь. Именно мы хотим положить конец всему этому. Именно мы». Лонгворф сильно закашлялся. «Я не могу говорить по телефону. Нам надо встретиться». Снова послышался странный акцент. «Зачем? Чтобы вы смогли устроить такую же засаду, как на 35-й улице?» «Я был там и пытался помешать им». «Не верю». «Послушайте», — Лонгворф зашелся новым приступом кашля. «У них были глушители на всех пистолетах, как тогда в парке». «Знаю и запомню на всю жизнь. Но вчера был один выстрел без глушителя, вы помните?» Слова Лонгворфа действительно заставили Питера вспомнить. «Да, был выстрел, громкий, отличавшийся от остальных. И еще яростный вопль. Он тогда не придал тому значения. Но сейчас он вспомнил...» Кто-то забыл надеть глушитель. «Вы вспомнили», — продолжал Лонгворф. «Вы должны вспомнить». «Да». «Что это значит?» «Там был ясно», — прозвучала непривычная интонация. «Вы?» «Да». «Я следил за вами. Я всегда рядом с вами. Когда появились те люди, я не был готов к тому, что произошло. Я сделал все, что было в моих силах. Честно говоря, я не знаю, как вам удалось остаться в живых». Лонгворф снова закашлялся. Чанселор никогда в жизни не слышал предсмертный хрип, но его воображение подсказывало ему, что именно это он и слышал теперь. Если это было так, то Лонгворф говорил правду. «Хочу вас спросить», — сказал Питер. «Может быть, обвинить не знаю точно. Вы говорите, что всегда были рядом со мной. Я знаю, вы ездите на серебристом континентале, об этом чуть позже». — Побыстрее. Если вы всегда рядом, то значит ждете, когда кто-то свяжется со мной. — Да. — Кто? — Не по телефону, особенно сейчас. Я был приманкой. — Вы ни в коем случае не должны были пострадать, — ответил Лонгворф. — Но я пострадал, не так ли? Меня вообще едва не убили. Вы сказали, что не были готовы. В Нью-Йорке и здесь. Почему же? Лонгворф сделал паузу. «Поскольку все случившееся произошло вопреки тому, что было нам известно, что мы предполагали». «Непредвиденное», — саркастически заметил Питер. «Да, чтобы они пошли на такое. Времени не осталось, я очень слаб, телефонные разговоры могут прослушиваться. Вы должны встретиться со мной ради вашей собственной безопасности, ради безопасности девушки». «Здесь в коридоре агент ФБР, он здесь останется, а я приду с полицией». Если вы поступите так, они вас сразу же пристрелят, а потом и девушку. Шенселор по голосу Лонгворфа чувствовал, что это правда. По голосу умирающего человека. Что случилось? Где вы? Мне удалось бежать. Слушайте внимательно и делайте, как я скажу. Я дам вам три телефона. У вас есть чем записать? Питер повернулся. Тут были карандаши и бумага. Ему не пришлось продолжать. Алисон быстро поднялась и передала их ему. «Слушаю». Лонгворф продиктовал три номера, повторив каждый. «Наберите побольше мелочи. Ровно через 30 минут позвоните по каждому из автомата. В одном из ответов вы узнаете фразу из вашей книги. Вы поймете, где найти меня. Вы догадаетесь. Вам зададут вопросы». «Вопросы? Что-то из моей книги? Но я написал три книги». «Это небольшой абзац, но вы, кажется, серьезно подошли к нему, когда писали книгу. За вами, вероятно, будут следить. Возьмите с собой того человека, что сейчас в коридоре. В вашем распоряжении 30 минут. Избавьтесь от слежки, агент, который в коридоре, знает, как это сделать». «Нет», — твердо ответил Питер. «Он останется здесь, с дочерью Макэндрю, если только его кто-нибудь не заменит». «У нас нет времени». Тогда вам придется положиться на то, что я сумею вывернуться сам. Не сумеете. Посмотрим. Я позвоню через полчаса. Ченселор положил трубку, не сводя глаз с телефона. Алисон коснулась его руки. А кто останется со мной и куда ты направляешься? С тобой будет агент ЦРУ, а я ухожу. Почему? Так нужно? Это не ответ. Я-то думала, что все кончилось. «Я ошибся, но все действительно скоро кончится», — обещаю, он встал и начал одеваться. «Что ты собираешься делать? Ты не можешь просто так уйти, ничего не сказав», — почти прокричала она. Ченселор обернулся, застегивая рубашку. «Лонгворф ранен по-моему, очень серьезно». «Почему тебя это волнует? Посмотри, что он с тобой сделал, с нами обоими. Ты не понимаешь...» «Он мне сейчас нужен, только так я смогу уговорить его пойти со мной». Питер вытащил из чемодана темно-коричневый свитер и надел его. «Пойти куда?» «Квинну Брайну. Я и гроша ломно не дам за то, что говорил Лонгворф, но Квинну я доверяю. Квин мне всего не открывает, но знает, что происходит. Я видел, как он делал ту запись. Он рисковал карьерой, а может быть, даже жизнью. Вся эта каша заварилась внутри бюро». И там все и должно закончиться. Лонгворф — ключ к этому. Я передам его Убрайну. Пусть он дальше распутывает все сам. Алисон положила руки ему на плечи. Зачем это тебе? Почему сразу не позвонить Убрайну? Пусть он ищет его. Номер не пройдет. Лонгворф непростак, я убедился в этом. Он наверняка будет на чеку. Если он заподозрит, что у меня на уме, он смоется. Чанселор промолчал о том, что Лонгворф может просто умереть до того, как у Брайану удастся расспросить его обо всем. Если это произойдет, то безумие будет продолжаться. Он поцеловал Алисон и вышел в коридор. Агент вздрогнул от неожиданности. «Мне надо выйти», — сказал Питер. «Ни в коем случае», — ответил агент ЦРУ. «Мы так не договаривались». Все это в прошлом. Например, у нас с вами была договоренность. Два года назад мне нужна была информация, и вы мне ее предоставили. Я дал вам слово, что никогда не скажу, где я узнал это. Теперь же я от всего отказываюсь. Если вы мне не поможете, я вернусь в номер, возьму трубку и позвоню в ваше управление. Я раскрою все источники информации, которые использовал в контрударе. Вы меня поняли? Вы сукин сын. «Поймите, я не шучу», — Чанселор говорил, не повышая голоса, — «за гостиницей наблюдают и за мной попытаются увязаться. Если мне удастся выйти так, чтобы меня не заметили, у меня будет шанс скрыться. Мне нужен этот шанс, и вы скажете мне, как себя вести. Вам стоит постараться, потому что вместе со мной схватят и вас, но вы должны остаться здесь в коридоре, а если что-нибудь случится с девушкой, пеняйте на себя». Агент ничего не сказал. Вместо этого он вызвал лифт. Сначала пришел первый лифт, но в нем были пассажиры, и он не вошел в него. Затем пришел второй лифт, он был свободен. Агент ЦРУ зашел в него, нажал кнопку «Стоп» и снял трубку аварийного телефона. Когда ответили, он назвался инспектором по заданию, но говорил с намеками в шутливом тоне Он нуждался в помощи, поскольку раскрыл приборную доску, но нужных инструментов при себе не имел, и поэтому просил прислать ему в помощь рабочего. Агент повесил трубку и повернулся к Ченселору. У вас есть деньги? Немного. Дайте мне 20 долларов. Питер дал ему деньги. Что вы собираетесь сделать? Помочь вам выбраться отсюда. Меньше чем через минуту пришел лифт и из него вышел рабочий. На нем был комбинезон и широкий пояс с инструментом. Агент кивнул ему, показал свое удостоверение ЦРУ и попросил зайти в лифт. Они разговаривали так тихо, что Питеру ничего не было слышно, однако он заметил, как агент передал рабочему 20 долларов. Он вышел и предложил зайти в лифт Питеру. «Делайте все, что он вам скажет. Он думает, что это учебная операция ЦРУ». Ченселор зашел в лифт, рабочий снимал комбинезон. Питер обескураженно и наблюдал за ним. Рабочий остался в нижней рубашке и белых трусах. «Не могу отдать вам пояс с инструментом. Надеюсь, вы понимаете, что это моя собственность». «Понимаю», — ответил шанселлер. Он надел комбинезон и кепку рабочего. Они спустились на лифте прямо в подвал. Рабочий провел Питера в раздевалку. Другие служащие гостиницы были уже одетыми и собирались уходить. Рабочий тихо переговорил с ними». Полный порядок, мистер, сказал человек, стоявший справа, можете считать себя членом нашего профсоюза. Что ты понимаешь, ответил другой рабочий, и шпионам иногда приходится играть в игрушки. Подвальная дверь выходила в узкий проход, который весь был заставлен мусорными корзинами. В конце прохода на фоне сгущавшихся сумерек Питер разглядел человека в плаще, который, видимо, оказался тут не случайно. Чанселор кивнул рабочим в сторону маячившей впереди фигуры, те поняли. Они с удовольствием включились в игру. Оба заговорили одновременно, обращаясь к Питеру. «Вы?» — воскликнул человек в плаще. Чанселор замер. Его схватили за плечо, он резко сбросил руку, но незнакомец развернул Питера, сорвав с него кепку. Чанселор рванулся в сторону и толкнул его в проход. Двое рабочих обеспокоенно переглянулись. «Играете вы довольно грубо», — сказал тот, что шел слева. «Думаю, это не игра», — ответил второй, отпрянув в сторону. Питер бросился бежать, расталкивая прохожих. Добежав до угла и увидев на перекрестке красный свет, повернул направо, но, чувствуя, что преследователь не отстает, бросился на другую сторону. Человек в плаще не пытался пересечь улицу, а говорил что-то в небольшой передатчик. Сам того не замечая, шанселор оказался перед витриной ювелирного магазина. Внезапно стекло задребезжало, и оглушительный рев прорезал воздух. Сработала сигнализация. Прохожие недоуменно уставились на Питера. Всего в нескольких сантиметрах от него в стекле зияло небольшое отверстие. Отверстие от пули. В него стреляли. Стоявшие поблизости закричали. Питер бросился за угол. Кто-то бежал за ним следом. «Остановитесь, полиция!» Питер смешался с толпой. Если полицейский и целился в него, то стрелять в час пик он не решится. Что есть силы, членселор побежал к стоявшему поблизости такси, надеясь, что никто его не перехватит. Закончил работу приятельно, сегодня все. Но огонек-то зажжен. Забыл сейчас выключу. ключу. Водитель посмотрел на него, покачав головой. Питер вдруг понял, что комбинезон порвался, а сам он выглядит взъерошенным и возбужденным. Не задумываясь, прямо посреди улицы он стал стягивать комбинезон. Машины остановились у светофора. Питер стал пробираться между ними, задевая за бамперы, затем снова смешался с толпой. Посмотрел на часы. С Лонгворфом он разговаривал 27 минут назад, нужно найти телефон. Через квартал на другой стороне он разглядел телефонную будку, и ее стеклянные двери отражали разноцветные уличные огни. На смену сумеркам пришел вечер. Вашингтон погрузился в темноту. Питер быстро пересек улицу. Будка была занята, по телефону оживленно беседовала девочка-подросток. Питер посмотрел на часы, прошло 29 минут. Лонгворф просил позвонить ровно через полчаса. Он постучал в дверь будки. Девочка смерила его недружелюбным взглядом. Питер распахнул дверь и прокричал. «Я из полиции, мне необходимо позвонить!» Это все, что пришло ему в голову. Девочка быстро проговорила. «Я позвоню тебе позже, Дженни», и скрылась в толпе. Питер достал бумажку с телефоном, опустил деньги и стал набирать номер. «Мэнфредис», — ответили Питеру, — «из трубки слышалась музыка», — он звонил в ресторан. «Говорит Питер Чанселор, меня попросили позвонить по этому номеру». В 1923 году в Мюнхене произошло одно странное событие. Оно послужило отправным моментом для последующих событий, Но тогда никто не придал этому значения. Назовите вашу книгу, в которой оно описано. «Сборище на Мариенплац. Тысячи людей в униформе. Так называемые охранные отряды или отряды СС, положившие начало нацизму. Книга называлась «Рейхстаг». Последовала небольшая пауза, затем сказали следующее. «Не звоните по другому телефону. Наберите номер, первые цифры которого те же». «Затем 5177». «5177». «Вы записали?» «Да, 5177». «Начало тоже». Трубку повесили. Питер набрал новый номер. «Музей искусства и ремесел», — ответил женский голос. «Говорит шанселор, у вас есть ко мне вопросы?» «Да», — приятным голосом ответила женщина. В Сербии существовала организация, созданная в десятые годы, которую возглавлял «Не тратьте время», — перебил Питер. Организация называлась «Единство смерти». Она была создана в 1911 году, руководил ею некто Апис. Настоящая фамилия его Драгутин, он возглавлял военную разведку Сербии. А книга называлась «Сараева». «Прекрасно, господин Чанстелор». Женщина говорила так, будто вела занятия и хвалила хорошо подготовленного студента. «А теперь запишите новый телефон». Она продиктовала его, и Питер набрал номер. Снова коммутатор был тот же. «Музей истории и техники, лаборатория». На сей раз ответил мужчина, Питер назвал себя, и его попросили подождать. Трубку взяла женщина, говорившая с иностранным акцентом. «Прошу вас сказать мне, чем руководствуется человек» отказываясь от всего, что он знал и принимал, рискуя стать отверженным, поскольку поступить иначе и сохранить все по-прежнему, значило бы похоронить себя заживо. Чанселор пристально всматривался в телефонный диск. Маленький отрывок из контрудара, но для Питера он был ключом ко всей книге. Если Лонгворф смог понять это, то Питер его, видимо, просто недооценивал. Он руководствовался сознанием того, что справедливая и честная администрация уже не нужна руководителям страны. Необходимо придать дело гласности и призвать руководителей к ответственности. Чанселор чувствовал себя довольно глупо, поскольку цитировал самого себя. «Благодарю вас, господин чанселор, ответила женщина, говорившая с акцентом. «Прошу вас, проанализируйте ваш ответ и эти телефонные разговоры. В итоге вы получите то, что хотите узнать». Питер был взбешен. «Мне это ничего не говорит. Мне надо связаться с Лонгворфом. Скажите лучше, где я могу увидеться с ним?» «Я не знаю никакого Лонгворфа. Я передала вам то, что продиктовал по телефону мой старый знакомый». Раздались щелчок и длинный гудок. Питер стукнул по телефону. «Что за чертовщина? Три несвязанных телефонных разговора о книгах, которые он написал. Несвязанных? Нет, не совсем». Коммутатор тот же, что означает, что все находится в одном и том же районе. Надо проверить по телефонному справочнику. Справочник оказался в будке. Он нашел адрес ресторана Мэнфредис. Он был на 20-й улице. На второй звонок ответила женщина из музея искусства и ремесел, на третьей из музея истории и техники. Какая же здесь связь? Внезапно его осенило здание Смитсоновского института. Ресторан «Мэнфридис» был рядом с институтом. Скорее всего, это вообще был единственный ресторан в том районе. Но в какой части Смитсоновского института? Проанализируйте ваш ответ. с Сознанием того, что справедливая и честная администрация... Администрация... Административное здание Смитсоновского института. Одна из достопримечательностей Вашингтона. Так вот в чем дело. Лонгворф был именно там. Питер задвинул справочник на место, повернулся и открыл дверь будки. Он замер. Перед ним стоял человек в плаще. Вот отцветах рождественской иллюминации Ченселор разглядел в его руке пистолет с насаженным перфорированным глушителем. Дуло было направлено прямо ему в живот».